Обломов пошел в обход мимо горы, С другого конца вошел в ту же аллею И, дойдя до середины, Сел в траве между кустами и ждал. «Она пройдет здесь», — думал он, «Я только погляжу незаметно, что она, И удалюсь навсегда». Он ждал с замирающим сердцем ее шагов. Нет, тихо. Природа жила деятельную жизнью. Вокруг кипела невидимая мелкая работа, А все, казалось, лежит в торжественном покое. Между тем в траве все двигалось, ползло, суетилось. Вон муравьи бегут в разные стороны, Так хлопотливо и суетливо сталкиваются, разбегаются, торопятся. Все равно, как посмотреть с высоты на какой-нибудь людской рынок. Те же кучки, та же толкотня, так же гомозится народ». Вот шмель жужжит около цветка и вползает в его чашечку, вот мухи кучи лепятся около выступившей капли сока на трещине липы, вот птица где-то в чаще давно все повторяет, один и тот же звук, может быть, зовет другую. Вот две бабочки, вертясь друг около друга в воздухе, О, прометью, как в вальсе мчатся Около древесных стволов. Трава сильно пахнет, Из нее раздается неумолкаемый треск. Какая тут возня, — думал Обломов, Вглядываясь в эту суету И вслушиваясь в мелкий шум природы. А снаружи так все тихо, спокойно. А шагов все не слыхать. Наконец, вот, ох, вздохнула Бломов, тихонько раздвигая ветви. Она, она, что это, плачет? Боже мой! Ольга шла тихо и утирала платком слезы. Но едва ботрет, являются новые. Она стыдится? Глотает их, хочет скрыть даже от деревьев, и не может. Обломов не видал никогда слез Ольги. Он не ожидал их, и они будто обожгли его, но так, что ему оттого было не горячо, а тепло, он быстро пошел за ней. «Ольга, Ольга!» — говорил он, следуя за ней. Она вздрогнула, оглянулась, поглядела на него с удивлением. Потом отвернулась и пошла дальше. Он пошел рядом с ней. — Вы плачете, — сказал он. У ней слезы полились сильнее. Она уже не могла удержать их и прижала платок к лицу, разразила с рыданием и села на первую скамью. — Что я наделал? — шептал он с ужасом, взяв ее руку и стараясь оторвать от лица. — Оставьте меня, — проговорила она. — Уйдите. Зачем вы здесь? Я знаю, что я не должна плакать. О чем? Вы правы. Да все может случиться. — Что делать, чтобы не было этих слез? — спрашивал он, став перед ней на колени. — Говорите, приказывайте. Я готов на все». «Вы сделали, что были слезы, а остановить их не в вашей власти. Вы не так сильны. Пустите!» — говорила она, махая себя платком в лицо. Он посмотрел на нее и мысленно читал себе проклятие. «Несчастное письмо!» — произнес он с раскаянием. Она открыла рабочую корзинку, вынула письмо и подала ему. — Возьмите, — сказала она, — и унесите его с собой, чтоб мне долго еще не плакать, глядя на него. Он молча спрятал его в карман и сидел подле нее, повесив голову.